Глава одиннадцатая Видать, очень не терпелось купцу Николе Заполучить такой выгодный кус земли Неподалеку от палат царских, Раз заявился на подворье кузнеца с утра пораньше. Царский сплетник с левшой Увидели стражников в красных стрелецких кафтанах Еще издалека. Двое из них стояли у ворот, Еще двое ходили за купцом, по подворью рассматривая строение. За столом под навесом сарая сидела худосочная личность и что-то быстро строчила гусиным пером на бумаге. Судя по всему, шла опись имущества. — Куда? да! — преградили дорогу кузнецу и царскому сплетнику стражники. — Ванька пусть заходит! — барственно махнул рукой Никола. Этому голодранцу еще бумагу подписывать. А этот...» Купец насторожился, разглядев странный наряд юноши. «А этот сам зайдет», — спокойно сказал Виталик, двигаясь прямо на стражу. «Вы что тут беззаконие творите?» — рявкнул он на стрельцов. «Подворье пока что левше принадлежит. До полудня он здесь хозяин». «А сам-то ты кто таков?» — настороженно спросил Никола. «Царский сплетник». Стрельцы поспешили отойти в сторону, освобождая проход. Похоже, они уже слышали о новом государственном муже и лезть на рожон не хотели. Летали с левшой, вошли во двор и направились прямиком к Николе. «Кто такие?» Начальственным тоном спросил Виталий. «По какому праву без ведома хозяина на чужое подворье без разрешения зашли?» Юноша умел ставить на место взорвавшихся халуев и их начальников. «Здесь главное с самого начала не дать слабины». «Извиняюсь, уважаемый, — залебезил Никола, — но хорошо представиться, как положено». — сверкнул глазами царский сплетник. — Я должен знать, на кого буду составлять акт о незаконном вторжении на частную территорию. Стрельцы, отиравшиеся около купца, сразу спали с лица, переглянулись и, не сговариваясь, ломанулись к воротам, спеша покинуть подворье. В акт им попадать не хотелось. Никола чуть было не рванул за ними следом. «Стоять! Имя, звание, должность!» «Купец Третьей гильды Никола!» — по-военному отрепортовал купец, вытянувшись перед царским сплетником струнку. «Вольно! А ты кто таков?» — повернулся Виталик худосочная личности. «Подьячий поместного приказа Пантелеймон!» — пролепетал тот. По земельным наделам мы, так сказать. Что тут делаешь? Вот с бумаги составляю на передачу земельной собственности. На каком основании? Что значит на каком основании? Начал приходить в себя купец. Ванька, мне три золотых червонца задолжал и еще руб серебром. Да не было такого, возмутился левша бряж ты вся две гыюны на материал отвалил и руб за заработал судеил а у меня свидетели есть парировал купец где твои свидетели спросил италик то там мы откликнулись из за ворот стрельцы не рискуя заходить внутрь ты что купец при вас деньги передавал спросил царский сплетник нет Он при нас об этом говорил. — Да так и я могу сказать, что Никола мне свою лавку должен, — возмутился Виталий. — Да, но Ванька, когда Никола золотых говорил, ничего не отрицал, — возразили стрельцы. — Это, конечно, сложняет дело, — укоризненно посмотрел на левшу репортер. — Однако слова к делу не пришьешь. «А у меня и бумага есть», — радостно сказал купец, извлекая из кармана свиток. «Здесь все свидетели расписались. Вот тут черным по белому написано э, три золотых и один рубль серебром за Ванькой числится. Так что подвали теперь моя». «Ну, это мы еще посмотрим. До полудня время есть. Что же?» Будем решать вопрос иначе. Иван, за пять золотых мне свое подворье продашь? Тебе, расцвел левша, да я тебе его даром отдам. Ну, зачем же даром? Такой участок и на двадцать золотых потянет. Даром не надо, а вот за пять куплю. Диек, доставай чистый лист бумаги. Достал? Пиши. Бумага у нас дорогая. Заволновался подячий. «Один листик целый грош стоит?» «Будет тебе грош, не жмоться, и за работу откину!» «А что писать?» — оживился Пантелеимон. «А ты что, глухой?» «Акт купли-продажи составляй?» «Да смотри по всей форме!» «Хоть одну запятую не там поставишь!» «Не звать тебе спокоиться, господин царский сплетник!» все сделаю согласно циркуляру извиняюсь и у вас как по батюшке кличут кличут собачек а я царский сплетник строго сказал виталий пиши войко виталий алексеевич я составляй в двух экземплярах как положено понял подячий завлек чистый лист бумаги и начал строчить акт купли продажи Как только он закончил писать, юноша поставил на документе свою размашистую подпись, дал расписаться левше, после чего подьячи скрепил подписи печатью и уставился радостными глазами на царского сплетника. Виталий намек понял, кинул ему за труды алтын и на глазах расстроенного купца отсчитал кузнецу пять золотых. — Ну что ж, Ваня, — усмехнулся он, — теперь тебе есть чем рассчитаться с почтенным купцом. Эй, стрельцы, давайте сюда. — А вы до на нас это, акт, заставлять не будете? — робко спросили стрельцы. — Не буду. Я ж теперь тут хозяин. Идете вы не просто так, а по приглашению. свидетели вас зову. — А ты, Пантелеймон, еще один чистый листик мне суди. Чувствую, он скоро потребуется. А на другом листике следующую бумагу пиши. Кинул Виталик под ячему еще пару грошей и полушку. — И что, писать? — Расписку о том, что кузнец Ванька Левша вернул купцу третьей гильдии Николе долг в размере трех золотых червонцев. И одного рубля серебром. Бумага была составлена в один момент. Кузнец в обмен на липовую бумагу купца отсчитал ему указанную в бумаге сумму, и свидетели завизировали этот факт своими подписями. — Теперь все свободны, — небрежно кинул Виталий. — Кроме вас, уважаемый Никола. — Почему кроме меня? Настороженно спросил купец. — Потому что до вас у меня есть дело. — Какое дело? — Серьезные дела. Очень серьезные. И главное, выгодные. Ты тоже, Вань, далеко не уходи. Одну работенку хочу тебе предложить. Царский сплетник на прощание помахал ручкой подьячьему и стрельцам. Дождался, пока не исчезнут с подворья. И только после этого схватил купца за шиворот и затолкал его в дом. — Ваня, — высунулся Виталий из окошка, — пока мы тут беседуем, горн разожги, щипчики какие-нибудь нагрей, могут потребоваться. — Шабарин! — радостно откликнулся Левша. — Это я в момент... Виталий усадил. Струхнувшего купца за стол, сел напротив. Нос. а теперь поговорим о делах наших скорбных. — Вы же обещали о выгодных, — пролепетал купец. — Но не сказал, для кого. — Для меня дела будут очень выгодными. — Для тебя? — Нет. — Потолкуем о том, сколько ты мне должен и как будешь расплачиваться. — Я тебе ничего не должен, — попытался вскочить Никола. Резкий тычок в солнечное сплетение заставил его согнуться пополам и опуститься обратно. — Ладно, тогда поставим вопрос иначе. — За сколько ты купишь у меня одну очень ценную вещь? — Какую вещь? — просипел Никола. «Свою жизнь?» «Да ты тать!» «Это я тать!» Сделал удивленное лицо царский сплетник. «Что ты, уважаемый! Разве я тебе кистенем или еще чем угрожаю? можешь хоть сейчас свободно отсюда уйти, забиться в свой терем и ждать, когда за тобой придут стрельцы?» «Думаю...» На да плаху тебя сразу не потащат. Сначала малюте отдадут.